Многих война разлучила, а нас с тобой соединила. Помолчав, вздохнула и прибавилась грустью. Надолго ли? Она рывком оторвала голову от моих колен, села. Оставайся у нас, Дима. С нами. Тогда мы все время будем вместе. Нельзя мне. Я солдат Красной Армии. Ее законы для меня обязательны. И, пожалуй, более обязательно, потому что приказы мне дает не командир, а совесть. Она строже, справедливее и беспощаднее любого командира. к темных и нежных волосах ее застряли сухие желтые иголки. Я осторожно вынул их. Я хочу, чтобы ты пошла со мной, Нина. Я проведу тебя через фронт и отправлю в Москву. Я боюсь за тебя». Нина сомкнула брови, произнесла, глядя в сторону сквозь стволы. «Не надо бояться за меня. И жалеть не надо. Только глупцы и трусы достойны жалости». Я улыбнулся. Прав оказался Никита. Книжечки о благородных героях сделали свое тело. «Мы много обещали своей стране, народу, комсомолу», проговорила она после долгого и грустного молчания. «Будем защищать социалистическое Отечество до последней капли крови». И в речах, и в статьях, и в спорах, и в песнях обещали. «Надо честно выполнять свои обещания». «Я теперь над собой невластна», получила задание работать во вражеском тылу. О Москве речи быть не может. Она вдруг задорно вздернула точеный носик, Глаза насмешливо сузились. «А помнишь, как мы катались в парке культуры на чертовом колесе? Как давно это было, Дима? А может быть, ничего этого и не было вовсе? Парк, огни, актерская школа, экспедиции, дни рождения, вино» а теперь смоленские леса партизаны и мы сидим с тобой в совершенно незнакомом лесу муж и жена заключил я нина вздрогнула встала на колени лицо ее было тревожным трагичным и прекрасным и широко раскрытых немигающих глаз катились слезы милый уцелей приглушенно отчаянно крикнула она «Пожалуйста, уцелей! Для меня! Без тебя у меня не будет жизни! Ты мне нужен живой! Живой!» Боль в сердце была невыносимо острой и мучительной. Глазам стало горячо от слез. Мы стояли на коленях в глухом далеком лесу, умирно пахнущей смолой ели, смотрели друг на друга и плакали, не стесняясь своих слез. Мы плакали от того, что приближалась минута расставания. Быть может, навсегда. И что не разлучаться нам нельзя, что любовь наша висит на волоске, и ее может оборвать любая пуля, даже нечайная, даже шальная. Их много, они тонко, погибельно свистят над головой. Как жаль, что любовь часто является именно в тот момент, когда у людей нет для нее ни места, ни времени, ни сил. А до этого момента ее все дальше отодвигали глупые ссоры, обиды, недоразумения, ревность Что бы ни случилось с нами, проговорил я, какие бы невзгоды и трудности не выпали на нашу долю, не отступим, не сдадимся, не струсим. «Клянусь!» — прошептала Нина бледнее. Глава третья То, над чем я упорно думал все эти дни, начало осуществляться как-то само собой. Толчком послужила избушка лесника, на которую мы набрели в конце дня. Она стояла с краю большой поляны, Одинокая, заброшенная и старая, и только изгородь, крепкая, из белых березовых жердей, и за ней перед окошками высокие, выше человеческого роста, садовые ромашки с белыми, синими и лиловыми звездочками цветов, удивительно преображали и молодили ее. Облитая жарким солнцем, клонившегося к закату солнца, она как будто празднично расцветала вся. На нас повеяло от этого домика неожиданной прелестью, уютом и покоем. Мы даже приближаться сразу не решились, чтобы не нарушить застывшего очарования. — Вот это находка! — изумленно прошептал Прокофьич Чертыханов. — Сказка! Оглянись-ка, Вася, тут где-нибудь красная шапочка грибки собирает. Над трубой заманчиво приветливо кудрявился жидненький похучий дымок. Прокофий втянул его по собачьей чуткими своими ноздрями. — Рай, товарищи! Нам обязательно надо испробовать райской жизни! Солнце склонилось еще ниже, и тени от елей, удлиняясь, поползли к избушке. Стерли с нее праздничную позолоту, и она вдруг... Скучно померкло, как бы униженно сгорбилось. На середине поляны нас грубо окликнули. «Стой! Не подходи! Огибай стороной!» Окрик застал врасплох, руки рванулись к оружию. Вася-ёжик, он всё-таки решил пробраться на Урал, тронул меня за локоть. Глядите, пулемёт! Из синей в дверь... Станковый пулемет выстунул свой задиристый и угрожающий нос За пулеметом притаились два человека в военной форме, обросшие давно немытой щетиной Глаза их осматривали нас хмуро и враждебно Двое других находились в избе и тоже выставили в окна дуло винтовок Пятый присел за изгородью на огороде Встреча не обещала ничего хорошего Мы со Щукиным переглянулись, как бы спрашивая друг друга. «Может быть, действительно не связываться, уйти?» Во взгляде политрука скользнула насмешка. «Значит, капитулировать перед кучкой своих же бойцов, забывших воинскую дисциплину?» «Этого не может быть!» — сказал я и с решимостью шагнул в домику. «Не подходи!» — говорю. Опять крикнули из теней «Будем стрелять!» «Здесь вам нечего делать, идите своей дорогой!» Холодно неприятно щелкнули затворы. Вася ежик вздрогнул, испуганно посмотрев на меня, потом на свой пистолет, из которого еще ни разу не выстрелил, и который держал по всем правилам уверенно. Я заслонил Васю своей спиной. «Бойцы или бандиты?» — крикнул я, чувствуя, как в груди тяжело закипает ярость. Положите оружие. Один из них зло засмеялся. А ты нам его давал? Мы вас не трогаем, и вы нас не касайтесь. Идите себе ко всем чертям. И опять враждебно прозвучал смех ненормального или пьяного человека. Много вас тут шляется, повидали? В глубине души я верил, что не может свой человек даже если он и одичал в конец, стрелять в своего человека. Стицнув зубы, подавляя в себе страх, я направился к избе прямо на пулемет. Чертыханов во время коротких переговоров с бойцами вынул из сумки противотанковую гранату и сейчас обогнал меня. Рассверепев, он длинно и сложно, очень сложно выругался и взмахнул гранатой. «Клади оружие, — говорят, — а то всех разнесу как по нотам. Ах, гады дезертиры, вы кому угрожаете?» Мы приблизились к избе. Двое у пулеметов стали, растерянные, в то же время настороженные, готовые в любую минуту вступить в рукопашную. «Эй, в избе! — крикнул Чертыханов. — выползай на свет!» Из избы в тени неохотно вышли два бойца с винтовками, Виновата и подозрительно оглядели нас. «Отдайте оружие», — приказал я. «Вася, прими». Мальчик робко подступил сперва к одному, высокому и тоже небритому, взял из рук его винтовку, поставил в угол, затем взял винтовку у второго. Боец, задержавшийся на огороде, понял, что дело повернулось не в их пользу, перемахнул через изгородь и потянул к лесу. «Куда?» — остановил его Щукин, «Назад! Живо!»